Глава третья. Шамтеер сидел в углу дренового кабака и тянул кислое вино, даже не ощущая вкуса. Он тупо разглядывал глиняную кружку с оббитыми краями, не замечая никого вокруг. Наемник забрел в первую попавшуюся на глаза таверну и сразу принялся наливаться вином. Постепенно страх ушел, и на его место заступило чувство жгучего позора. Шамтеер служил в наемниках почти четверть века и не боялся практически ничего. Он видел много насилия в жизни и участвовал в таком количестве сражений, что уже и не мог припомнить их точное число. Лишь однажды Шемита сковал ужас, и он кричал от страха, когда зуагирский шаман выпустил из трубки в его сторону черное облако. С тех пор Чамтейр ненавидел и боялся любого проявления колдовства. Это было недостойное поведение для настоящего воина. Шемид об этом прекрасно знал, но ничего с собой поделать не мог. Наемник припал в щербатой кружке, чувствуя, как вместе с вином в него вливается былое мужество. «Эй, белый брат!» – темная фигура, подтянув свободный стул, присела к нему. Шамтейр чуть не захлебнулся от неожиданности. Уронив кружку, он долго откашливался. Когда остатки вина покинули его глотку, Шемид смог рассмотреть человека, обратившегося к нему. Отсевший воин оказался стройным кушитом, облаченным сверкающую броню. Он чистился наемником из отряда «Отлач Мулава». Множество косичек украшало его голову. В них были воткнуты раскрашенные страусиновые перья. Плечи покрывал белоснежный плащ. «Ты хоть знаешь, где находишься, друг?» В звучном голосе темнокожего читалось безграничное удивление. «Эту таверну давно облюбовали люди «Отлач Мулава». «Мне положено все равно, но кое-кому может не понравиться, что чужак забрел на их территорию». Шамтеер хорошенько гляделся. Действительно, он никогда не был в этом кабачке. Его живот неприятно сжался. «Ты видел здесь хотя бы одного из людей, мамлюка?» Продолжал кушить, забавляясь над тем, как Шамтеер озирается по сторонам. «Конечно, все мы воюем за одного короля и против одних и тех же врагов» но все же найдутся те, кто воспринимает воинов из других отрядов как конкурентов. До сей поры твои седины сдерживали горячие головы, но что будет, когда ребята переберут лишнего? Позволь дать совет, мудрый белый брат, поищи другое место для утоления своей жажды. Шамтыр поднялся, молча кивнул и направился к выходу. Прохладный ночной ветерок гулял по темной улице. Масляные фонари почти не давали света. Он завернул за угол и остановился, стараясь разглядеть среди редких прохожих высокую фигуру варвара. Шемиль простоял достаточно долго, наконец ему стало невмоготу, и он, тисным зубы, медленно поплелся назад к таверне, где встретил Конуна Кимерица. Мысли о жутком человеке в зеленом роились в голове наемника. В это позднее время в таверне было заметно тише, поскольку час ужина прошел, и многие гости разошлись. В очаге на вертеле была нанизана целая свинья, жарившаяся в ожидании новой пирушки. Некоторые светильники из экономии, прислуга загасила. Игроки в дальнем углу все еще метали кости, но азарту в их голосах поубавилось. Шамтейр подошел к стойке и поздоровался с трактирщиком. Добрый вечер, милейший. Я могу поговорить с тобой? «О чем? О том, как не развалить заведение в поспешном бегстве?» ухмыльнулся толстый лысый кабачик, лениво вытиравший стойку. Желтоватая борода не скрывала щербатый рот и вечную кислую мину. «Тут был высокий черноволосый варвар. Ты заметил, куда он ушел?» «Не видел я никакого варвара», – пробурчал толстяк. «Кроме того, распространяться о клиентах – вредить делу». Трактирщик собирался отвернуться от назойливого посетителя, но крепкая рука наемника упала на его плечо и резко развернула лицом. «Один момент», – сказал Шамтер спокойно. «Для чего служит та комната, что в задней части твоего заведения? Ты ведь не принимаешь на постой?» «Для частного отдыха клиентов, которые хорошо платят. И убери свои руки от меня». «А кто заплатил за ее использование сегодня вечером?» «Говорю же, убери руки, наемник» или я велю моим сыновьям звать городскую стражу. Рука Шамтеера отпустила плечо проходимца и тут же многозначительно погладила рукоять меча. «Мне неведомое имя этого человека», испуганно затараторил трактирщик. «Я только знаю, что он прибыл в наш город почти три луны назад. Поговаривают, что он могущественный волшебник, и у него золота больше, чем звезд на небе. Все это вполне достаточно для меня, чтобы арендовать ему комнату и не задавать лишних вопросов». Шамтейр отвернулся от хозяина корчмы и уверенно направился в дальний конец таверны, на ходу обнажая меч. Входя в комнату, он чуть не споткнулся об перевернутый стул, валяющийся возле порога. Три горящих канделябра стояли в центре стола. Пламя свечей озаряло пустое помещение. Пятна запекшейся крови виднелись повсюду. Много крови было на ковре и особенно на тканных занавесках. Осторожно ступая, Шамтеер пересек зловещую комнату и острием меча раздвинул забрызганную драпировку. Толкнув ее, Шимит выглянул на задний двор, заваленный отбросами. В ноздри ударило зловоние. Озираясь в темноте, Шамтеер не нашел никаких следов, оставленных людьми. Наемник грязно выругался. «Что, не нашел своего варварского друга?» просил подошедший трактирщик. Его голос был весьма сочувствующий. Он был не первым, кто встречался с зеленым человеком и исчез бесследно. Я не буду даже приказывать слугам прибираться здесь. Надо сказать, что этот колдун в бархатном балахоне мечтает стать придворным чародеем короля Самуаби и не позволит никому стать на пути к своей цели. Я очень сожалею о твоем приятеле. Мудрый человек не станет шутить с магией». «Я знаю», – отозвался Шамтер, вкладывая меч в ножны. «На что теперь поделать? Возможно, проклятый колдун не имеет намерения убивать его. Ладно, вступай, не куплю у тебя кувшинчик доброго вина». «Так-то лучше», – сказал трактирщик, приглаживая лысину. «Варвар был твоим старым другом?» «Нет, новым, который теперь никогда не станет старым». «Ну и забудь про него тогда. Его очередь сегодня, наша очередь завтра. Пойдем». Наемник последовал за хозяином заведения, обратно к стойке. Там он принял из рук услужливого трактирщика большую глиняную кружку. Лысый хитрец не поскупился на вино лучших виноградников Хазы, но вкус благородного напитка показался в тот момент Шамтейру горьким.